Глава 15. Потом я поймал себя на мысли, что сравнивая духов с этими ничтожествами-мародёрами, я начинаю уважать духов. Я их то ненавижу, то уважаю. Да, так можно и вообще рихнуться. Тем временем мы молча подошли к облюбованному углу и начали устраиваться. Кинули мешки с деньгами. Часть из них пошла вместо матраса, часть на подушку. Честнее, прижавшись друг к другу, мы наваливали на себя оставшиеся мешки. А от них исходил запах денег, запах краски, запах пота, жира, масла и чего-то ещё. Знаешь, Юром, мне абсолютно наплевать, сколько у нас сейчас денег под задницей. Мне тоже. Спокойной ночи. Хотя, подожди, я ботинки раз- разшнурую. А ты? Я уже это сделал. Не мешай спать. Спокойной ночи. Как ты думаешь, Эти мародеры не сделают нам какую-нибудь гадость. Они же трусы. Так что самое страшное, что грозит с их стороны, это шептание по углам. Но могут еще забыть разбудить на прием пищи. Все, спим. Отбой в войсках связи. Вот и еще один день прошел. Начал Юра старую армейскую шутку. Ну и хрен с ним, закончил я. И мы уснули. Заснул я как-то в раз... не ворочаясь, просто закрыл глаза и заснул. Не было никаких снов, ни войны, ни боя. А просто темнота. Открыл глаза от того, что кто-то меня тряз за плечо. Опять темнота. Где-то идёт бой. Спросонию не сообразил сразу, где нахожусь и сразу цап автомат. И тут голос из темноты: "Тихо-тихо, свои вы просили разбудить нас на обед". Юра Я без церемонно толкал юрку в бок. Идём есть. Какой есть? Мы только спадли. Сколько время? Уже час дня. Обед привезли. Ты что, баяц, рыхнулся? Какой обед? Мы недавно пообедали. Да нет, вы спали сутки. Сутки? Да. Я приходил два раза вас будить, но вы не просыпались. Я докладывал, думал, что вы умерли. Врач пришёл, посмотрел, сказал, что вы спите. Ты гонишь, какой врач? Его фамилию не знаю. На Разенбаума похож. Наверное, Женька. Ладно, пошли обедать. Мы пошли на ощупь за бойцом. Неужели на самом деле умудрились проспать сутки? Как-то мало верится, но судя по тому, что живот подводил от голода, похоже на правду. Интересное кино. А может, розыгрыш? На выходе из подвала по глазам резко резанул Яркий свет, грохот боя, все нарастал. На первом этаже банка сидели еле бойцы и офицеры. Нас приветствовали радостными возгласами. «Здорово, сонное царство!» «Ну и спать вы гораздо, мужики!» «Так и войну проспите!» Тут мы поняли, что действительно проспали целые сутки. Подошли к прапорщику, который раздавал натовские пайки. Взяли и отошли в сторону. «Ну что, Слава, думаешь?» «А что думать? Поспали, да поспали. Нервы и так на пределе, вымотались. Еще хорошо, что вообще нас не забыли. А то могли просто списать на боевые потери, как пропавших без вести. Вот и все. Элементарно могли, подтвердил Юра. С них станется». «А где Сан Саныч?» – спросил я у офицера из батальона связи. «Сан Саныч будет через час. Нас тут посылали на помощь штурмующим, но мы их нахрен послали». Нет командира, нет начальника штаба. А без них мы не пойдём на штурм. Тоже верно. Я кивнул головой. О про нового командира никаких известий нет. Выходил пару раз по радиостанции на связь. Говорит, что не может пробиться, духи в городе активизировались. Войска в сторону площади не пускают, не пускают. Значит, мы в котле. В котле, подтвердил офицер. Мы не в котле, мы в заднице. Морачный подвёл итог Юрка. Юр, мы с тобой попали туда, куда пошли в военное училище. Это правда. Кивнул Юрка. Что ещё говорят по поводу штурма? Пойдём брать. С нашей стороны атак ещё не было. С остальных трёх сторон уже попытки предпринимались, но по зубам настучали те и те откатились. Разведка уже ходила к зданию. Там мрачная ситуация. В духе поставили в окна наших убитых и раненых. Есть из нашей бригады. Многие ещё живы, привязаны в законные рамы. Духеми прикрываются. Понятно, живой щит, ублюдки. Юрка становился всё мрачнее. Значит, танковую карусель здесь не применишь. Какая там карусель? Только в атаку идти, а не свой лучик недоноски перебьют наших. «Не перебьют. Они у них, как гарантия, последняя страховка. Посмотрим. Когда, говорят, пойдем на штурм? Как Сан Саныч подъедет? Тогда и пойдем. Хан Кала уже достал нас своими приказами идти на дворец. Поначалу мы их посылали, а потом и вовсе прекратили отвечать. Правильно, вот приедет барин, барин нас рассудит. А пространство простреливается?» Всё как на блюдце, технику не подгонишь. 150 м площади, открытая местность. Тфуть дельмо. Опять людей положим. Похаркаем кровью, похаркаем. Из-под плиты не вытачили мужиков. Нет, никто и не пытался. Сколько их там? Уточнили, должно быть двое бойцов из первого батальона. Слушай, вчера мародёр из батальона связи и тыловики таскали деньги. Где где эти мешки с сокровищами? В тыл отовезли. Тут вообще была хохма. Пока мы здесь попокнан дервали и брали Госбанк, эти боевики грамили частные гаражи. Машины расстреливали, взрывали. Для своих личных автомобилей набрали запчастей, как дурак махорки. А отец и сын Кулебякино вообще отмочили номер. У женщины отобрали норковую шубу. И она затем три квартала за БМП бежала. Все просила, чтобы отдали. Отдали? Нет, конечно. Чего боевики хреновы с бабами воевать? Для кого война, а для кого и мать родная. Они еще и ружей охотничьих набрали. Карабинов, правда, мало. Но ружей около 20 штук. Как они их регистрировать будут? Хрен их знает. Что-то планируют. Крысы? Они и в Африке крысы. Надо будет их пустить впереди себя, когда на дворец пойдем. А сами за градительным отрядом будем выступать. И как в сорок первом году приказный шагу назад. Вот тогда и посмотрим, как они будут метаться между двух огней». «Размечтался. Скорее они будут за гранатрядом у нас за спиной. Да, Родина знает своих героев». «Мужик, выпить есть что-нибудь? Спирт? Угости». Держите, он протянул нам фляжку со спиртом. Судя по весу, она была полная. Неплохо. Пойду поищу кружки и воду. Юра пошёл и принёс три стакана и воды. Налили спирт и разбавили его водой. Вода была мутная. Попробовали подождать, когда осядет муть, но было бесполезно. Эй, глаза не видят, желудок не страдает. Мы чокнулись и выпили. На зубах захрустел песок. По вкусу было похоже что в тухлятину добавили спирт. Но тем не менее в желудке стало тепло. Нормально. Разлили по второе, эффект тот же. Ерунда. Красные глаза не желтеют. Самое страшное, что грозит, так это понос. Отлили много спирта в свои фляжки. Набрали патронов и заполнили свои полупустые рожки. Взяли также и гранаты для подствольника и ручные. Моя заветная лежала в кармане. Такой своеобразный талисман. Дай бог, чтобы не пришлось им воспользоваться. Послышался рев мотора и лязгание гусениц по асфальту. Кто-то приехал. Раздался топ от ботинок и знакомый голос. В окружении офицеров появился Сан Саныч. Мало что осталось от его еще гольского вида. Подворотничок был черный. Как будто им чистили обувь. Как все... Он был прокопчен, не брит. Лицо было все в мелких ссадинках и царапинах. Похоже, посещено мелкими камушками или осколками стекла. Форма была порвана во многих местах. Было видно, что ему тоже не сладко пришлось. За ним шли офицеры штаба и управление бригады. Все приветствовали друг друга. Жива еще бригада. Среди прибывших был и Серега Казарцев. Он подошел к нам. Обнялись. Здорово, мужики. Здравствуй, Серёжа. Здравствуй, родной. Как вы здесь? Хренново, очень хреново. Ханкала говорят, послать на штурм дворца. Ну а мы не торопимся. Мы еле пробились с этой долбаной ханкалы. Духи повсюду, засады устраивают. К площади почти все подступы перекрыты. Духов как грязи осенью. Они нас не пускают на площадь, а мы их слоёный пирог одним словом. Что про командира слышно нового или старого? О обоих. Про старого только известно, что лежит в Москве в госпитале имени Бурденко. Дверь операции сделали вроде нормально, тфу-тфу-тфу, чтобы не сглазить. А про нового, что был на Ханкале, а потом потерялся. Пару раз выходил на связи всё, а у вас? Ничего, взяли этот грёбаный Госбанк. Денег нет, золота нет, валюта фальшивая. Зато хватает денег старого образца. Бумага. Тыловики и связисты нагребли и утащили куда-то. Зачем им этот мусор? Охрен его знает, Сережа, зачем им этот мусор. У мародеров своя психика. Нормальные люди не поймут. Крысы. И мы то же самое говорили. Тут вчера с Юрой спать прилегли. Ну, проспались сутки. Ничего страшного, мужики, вам досталось. Потери большие? Охренительные. Там под плитой еще двое лежат. Когда доставать будем, никто не знает. Да, остались от бригады только рожки да ножки. Если бы не десантники и не махра, то остались бы здесь навеки. Сейчас пойдём им помогать. Приказ мы получили от Ханкалы, чтобы идти на штурм. А как по площади идти? Там ещё в окнах наши бойцы стоят, кто живой, кто нет. Танки, артиллерию не применишь, авиацию тоже. Вот и будем пластаться сами. Не здорово всё это, очень не здорово. А без вас не могут взять. Пробовали, как в Первую мировую. Побегали туда-сюда и откатились. Сейчас наша очередь бегать. Что от нашей бригады останется? А кого это гребёт? Точно, никого кроме нас это абсолютно не волнует. Ты пашку нашего видел? Видел, жив паразит. Утоловиков стоит. Я ему наказал, чтобы коньяк и водку не жрал и ваши пахи не трогал. Сигарет тоже оставил в покое. Я вам, кстати, сигарет привёз, немного, правда, но хоть что-то. Спасибо, родное. Что ещё на Ханколле говорят? Москва их давит, чтобы как можно скорее взяли дворец. Дудаев объявлен преступником. А живым можно не брать. Следы заметают, подельников убирают. А разборки обычные разборки. Они там не собираются нам помогать. Нет никакого плана. Разбирайтесь на месте, связывайтесь с соседями, действуйте по обстановке. Наш генерал чуть не подрался с Рохлиным. Идва успели разнять, а то была бы битва, дурдом. А я бы на нашего генерала поставил бы. И рост повыше, руки длиннее, масса потяжелее. Смотри, нас на совещание зовут. Пошли. Собрали всех офицеров, кто был поблизости. Кто стоял, кто сидел на ящиках, кто просто разместился на полу. Некоторые сидели на мешках с деньгами. Мы втроем просто стояли. В первые ряды не пробивались. И так было все уже ясно и понятно. Сейчас свяжутся с соседями, и мы пойдем вперед. В лучшем случае поставят дымы. А если нет, то придется грызть асфальт и терять людей. Их немного уже осталось. «Ну что, мужики», – начал Сан Саныч, – «молодцы, что взяли этот банк. Много крови он нам с вами стоил. Много хороших ребят мы здесь оставили. От нас еще требуют, чтобы мы с вами помогли взять дворец, дома правительства. Никакого плана, как всегда, у нас нет. Только одно указание – вперед. Резервов у нас нет. Я приказал, чтобы толовьки и связисты выделили людей, и пойдем вперед». Сейчас свяжемся с соседями, согласуем время начала операции и пойдём. Если позволит ветер, то поставим домовую завесу. А если нет, то поможет нам с вами Бог. Вопросы есть? Офицеры начали задавать вопросы. Нам с Юркой и Серёга уже было всё ясно. Вот только как будем применять танки и БМП? Товарищ подполковник, а как насчёт танков и БМП? Кто-то опередил меня. будем применять по возможности. Все знают, что там наши бойцы, офицеры прикованы как к онным рамам. Хотелось бы их спасти, по крайней мере, не быть виновниками в гибели. Одним словом, было принято решение наступать, наступать не взирая ни на что. Как всегда одно и то же: выполнить задание по возможности выжить. Задание для родины, партии и правительства, а выжить для себя. Господи, как я устал. Вот только расслабляться не надо. Если бы хоть кто-нибудь рассказал мне, поистине убедил, что эта война необходима, что я защищаю свою семью, или были бы га гарантии, что в случае моей гибели мой сын, моя жена не будут ни в чём нуждаться, сыну гарантировано высшее образование, жена будет трудоустроена и до конца своей жизни они будут получать приличную пенсию. А тут знаю, что им гарантировано нищенское существование. Никто им не поможет, и придётся крутиться. С одной стороны, свою ненависть и желание выполнить задачу измерять, сообразовывать с тем, чтобы твоя семья не померла с голоду, на нищенское пособие по утрате кормильца. А то, что предстоит тяжёлая работа, так никто и не питал никаких иллюзий. Положение осложнялось тем, что нельзя было устроить танковую карусель. Тоскливо на душе, тоскливо и по гана. Не страшно, а именно тоскливо, понимая, что не отвертется от этой чёртовой работы. Хочется и мужиков сохранить, и самому голову не потерять, одним словом, и удовольствие получить, и невинность облюсти. Напиться бы до зелёных соплей. Наверное, что-то подобное испытывал Иисус, извешанный, извещённый о своей участи. Его-то хоть высокопоставленный попаша ожидал. А нас там никто не ждёт. хотя дважды не умирают. Если тебе написано на Раду погибнуть в этом сволочном бою, то хоть как ни крути, а получи свою порцию свинца в бренное тело. Прости, Господи, если я тебя обидел чем-то в своих рассуждениях. Сам должен понимать страх, злость, обида, тоска, так что помогай. Мы с Юрой и Сергеем отошли в сторону покурить. Поднялись наверх посмотреть на ту площадь, по которой через час предстояло скакать как раненным бабуинам 150 м ровного чистого прекрасно простреливаемого пространства. Сам асфальт площади изрыт воронками от снарядов и бомб. Спрятаться в них невозможно. Из дворца они прекрасно простреливаются. Значит, там мы не будем. Надежда одна скорость. Можно, конечно, одним Отвлекать внимание, а другим наступать, но, как говорили, данная тактика не проходит. Духи уже научились воевать, и мыслят они, к сожалению, так же. Такой участок могут преодолеть незамеченными только человек пять-шесть. Но когда побегут, потопают с криками «человек четыреста», то только слепой не заметит, и в ворон как не спрячешься, не укрыться. Не, здорово все это, не здорово. Сейчас, а если он не захочет бежать, испугается, вот тогда и придётся их пинками вытаскивать. Кстати, бронежилета у меня нет. Надо позаботиться о нём. Я обратился к Серёге. Замполит. Ты должен или нет заботиться о личном составе? Что тебе надо про хиндей? Серёга насторожился. Как что, бронежилет? Мне надо, где взять? Другам везёт. В БМП, на котором мы ехали, у меня под ногами валялся. Дрявой, наверное. не проверил. Хоть дырявый, чем вообще беззонного. Будем вместе держаться, придётся. Ты Серёга постоянно обещаешь, что будешь с нами, а в последний момент тебя рядом не оказывается. Так получается. Ладно, получается, сам филонишь, наверное. Я филоню. А то нет. Мы начали разодоривать Серёгу. Хороший парень, несмотря на разницу в возрасте, мы считали его своим товарищем. Да и я, Серега начал злиться, на Северном вы помните? Помним, Серега, помним, шутим, не заводись. Шутим, Серега, мы, пойдем лучше броник посмотрим, а то снова голым наступать не хочется. Пусть и не спасет, зато как-то душу греет. Да от шальных осколков убережет. От осколков убережет, а от прямой пули вряд ли. Знаю, сами сколько раз пробовали. Из пяти семи пластин только одна и держит. а остальные в прах. Так, обсуждая достоинство одних бронежилетов перед другими, мы подошли к трем БМП, на которых подъехали Сан Саныч и его команда. Серега постучал стволом автомата по броне. Показалась голова бойца. Судя по его помятой физиономии, тот спал. «Царство Божие, проспишь, воин!» – приветствовал его Серега. Там бронежилет валялся в десантном отсеке. Я его на броню под зад подкладывал. Чей он? Ни чей. Боец начинал просыпаться. Отдай его капитану, а то на дворец голым пойдет. Сейчас. Боец спрыгнул на землю, открыл десантный отсек и, покопавшись, излег на свет бронежилет. Он был грязный, засаленный, прожженный в нескольких местах, покрытый бу бурыми подтеками, похожими на кровь, но, судя по всему, целый. «Откуда он?» «Во время штурма Северного перевозили раненого. Вот от него и осталось. Куда он был ранен?» «В голову. Оттуда и потеки. А так он целый. Грязный, правда, но целый. Я сам пару раз его надевал. Свой где-то потерял. Вот его и таскал. Пока к кевларом не разжился. Боец с гордостью достал кевларовый жилет. Судя по покрою импортный. Откуда? Трофейный». Молодец. Мы с восхищением смотрели на красивую лёгкую вещь. Попадали осколки только. И как нормально держит от пули. Пока Бог миловал. Говорят, что Рёбр ломает здорово. Не пробовал. махнёмся. Нет, вещь трофейная, лич надо был. Молодец, спасибо из-за этот. Я начал пригонять бронежилет по бушлату. Серёга и Юра мне помогали. Не мог приказать бойцу, чтобы он отдал мне свой трофей. Не мог и просто отобрать его вещь. Он сам жизнью рисковал, чтобы добыть его. Его гордость, предмет тихой зависти товарищей. А я буду наглеть, ни к чему всё это. Надел бронежилет. Сидел он хорошо. Не топорщился, не свисал, не мешал по ходьбе, не стеснял движения. Снова закурили. Странно, от дворца нас отделяло всего какое-то хлипкое здание Госбанка, но казалось, что не менее 1000 километров. Знаете, как на Ханколе называют нас, спросил Сергей. Кого? Нас всех, всю группировку. Как ангелы-истребители. Какой-то печатный штамп для придания ореола божественности нашей дьявольской миссии. Скорее нас надо называть мудаками-камикадзе. «Точно. Хорошо сказано. Летают там еще на катапультах бойцы. Летают. Хватает еще идиотов. Садятся в самолет, дергают за рычаг катапульты, срабатывают пороховой ускоритель и все. Один был хитрый, попытался дернуть за рычаг, не садясь в кресло. Руку оторвало. Это мы уже слышали неоднократно. А что-нибудь новое было? Не, о новых случаях не слышал». «Смотри, нам машут». «Ни как решение наступать. А почему вы, как офицеры штаба, не принимаете никакого участия в разработке операции?» «Какая операция, Сергей? Самоубийство одно. Никакого планирования. Как в гражданскую все. Вперед и все. Вот и вся операция. Для этого не надо заканчивать академию, как Гайдар. Захватить в плен побольше врагов. И подлет их. Не читал книгу Солухина?» Солёное озеро. Не рекомендую. Почитай, как дедушка бывшего нашего вице-премьера спускался под лёд, спускал под лёд противников. Если крыша не тронется с места, то всё в порядке. Ты уже до этого стал сумасшедшим. Мне кажется, что после этого пекла, если выберемся, то меня уже ничего удивлять не ничем не удивишь, и не испугаешь. Ты прав, наверное. Ну что, пойдём послушаем. Пошли. Смотри, кто-то на крыше Госбанка устанавливает красный флаг. Я удивился. Наверху полоскалась красная полотнище. А вы что, не видели? Нет. Мы же тебе объясняли, что проспали сутки. Сильные вы, мужики. А ты как думал, флаг прямо как над Рейхстагом? Да. Интересно, а почему не российский флаг? Во-первых, их нет просто, а во-вторых, нынешний российский флаг в глазах В сознании бойцов еще не овеял себя большими воинскими победами. Ну а в-третьих, пацанам, воспитанным с детства на героике Великой Отечественной войны, хочется быть причастными к победам своих дедов. Они-то воевали под Красным Знаменем. Ты прав, коммунистическая идея здесь ни при чем. Ладно, пошли послушаем, что нам предстоит. Ничего хорошего, можешь в этом ни секунды не сомневаться. Ты, как всегда, прав. Пошли. Мы вошли опять в здание. Возле Сан Саныча собрались офицеры. Он им что-то объяснял. Смысл атаки не изменился. Только соседи, которым уже надавали по шее, предлагали нам выступить первыми и отвлечь внимание на себя. Они потом уже подключатся. Сан Саныч послал их подальше. Он сам предложил такой вариант. Смысл такой, что через час начинаем наступление. «Идут все без исключения. Все, кто может держать оружие. Все тыловики, саперы, связисты, ремонтники, экипажи танков. Я сам пойду. Если мы останемся там, Александр Александрович помолчал, то не нужны уже будут ни связисты, ни тыловики. Прямо как в песне у коммунистов. Это есть наш последний решительный бой. Вопросы?» «Как пойдем? Валом, одним потоком?» Да, разрывать силы не имеет смысла. И так их мало. А может ночью тогда не повесят осветительные ракеты, и нам будет ещё хуже. Они-то будут в темноте, а дымы пока ветер нам в лицо. Если переменится, то попытаемся. Сейчас нет смысла. И помните, пожалуйста, что там в окнах наши ребята. Вот тут и плохо. Так бы зав завалили духов. месте с их зданиям, а сейчас осторожничать. Они всё равно погибнут, кто-то из молодых командиров взводов выкрикнул, обычная доля истерика перед боем. А если бы ты был на их месте, то каково бы было бы тебе? спросил Серёга. Я бы застрелился. Ага, с прикованными руками тоже мне герой. Потом жизнь-то с... потом жить-то сможешь, когда будешь знать, что из-за тебя парни погибли. Ладно, в другом месте будете ссориться, прервал дискуссию Сан Саныч. Примерно через час на подготовку, а затем вперед. Все свободны. Разошлись по углам здания. Кто-то пошел на крышу, чтобы еще раз посмотреть на площадь, по которой через час придется бегать. У кого-то наступала истерика. Он психовал, нервничал. Некоторые начинали судорожно писать письма домой. В них они клялись в любви женам, А детям наказывали быть хорошими. Кто знает, может это письмо дойдёт к месту, написавшему его в комплекте. Многие бурно обсуждали, где какое подразделение пойдёт. Никому не хотелось самому со своими людьми идти по воронкам от бомб и снарядов, которые не могли прикрыть от огня духов. В конце концов решили тянуть жеребьё. А спички решили Кто пойдёт на верную гибель, а кому представляется отсрочка. Случай и Бог руководили этими спичками. Судьба, кисмет каждому своё. Не у меня, не у Юрки не было настроения спорить, писать письма. Хотелось просто собраться с мыслями, успокоиться, отдохнуть морально. Может, можно было и выпить грамм по 50. Но когда вспомнили отвратительный вкус разведённого спирта, желание пропало. Да и реакция может подвести, и живот тоже. Мы с Юрой вышли на улицу, легли на камне и молча курили, рассматривая облака. Чёрт побери, как мало для счастья надо человеку. Нормальная семья, работа, вот это небо, природа. Не стоит гнаться за призрачным счастьем в виде денежных знаков. Из-за них одни проблемы. И иногда смотреть на эту вечную природу. Если ты попадёшь в тюрьму, чфу-чфу-чфу, из-за какого-то идиота или денег, то будешь на какое-то время лишён этой красоты, этого счастья. А зато если тебя убьют через несколько часов, минут, метров, ты будешь лишён навсегда этого удовольствия смотреть на природу. Сам станешь её частью. Облака плыли в голубизне зимнего неба, велича унесли свои пышные тела на север, в Россию, на родину. И тысячу лет назад они так же неслись вперед, и через тысячу лет они так же полетят. И не вспомнит никто. Самое интересное, что мне не было жалко себя. Мне было жалко только того, что я не сделал еще очень многого. Хотя с другой стороны, я оставил уже небольшой след на этой земле. Свою миссию я наполовину выполнил. Самое главное это сын, мой сын, мой продолжатель рода, продолжатель фамилии. Осталось лишь сделать из него человека. Но на это воля Божья. Даже в случае моей гибели сыну не будет стыдно за отца. Он погиб, а не струсил, не удрал. Храни его, Господи, и меня тоже по возможности. Из здания выбежал боец и закричал, чтобы готовились. Пошли к подразделениям. Уже решили, что пойдём с остатками второго батальона. Если из этого пекла они нас вынесли, то и пойдём с ними дальше. правее расположился 1-й батальон. Начальник штаба Ваня Ильин помахал мне рукой. Я ответил. «Слава, иди к нам!» «Нет, Иван, кони на переправе не меняют. Как хочешь. Удачи!» «Спасибо, тебе тоже!» Чем ближе площадь, тем скорее бежит кровь. Вот уже и стало жарко. Снял перчатки, засунул под бронежилет, проверил автомат. Снял с предохранителя. Согнал патрон в патронник. Проверил, на месте ли счастливая граната. Перекрестился, глядя в небо. Облака были на месте и все так же продолжали свое неспешное путешествие. Жарко. Сдвинул черный подшлемник на затылок. Крови бушуют в теле. Во рту появился привкус крови. Адреналин опять начал свою игру. Теперь главное, чтобы отцы-командиры нас не передержали здесь. А то если не будет боли, боя, адреналин сожжёт всю энергию, и после будем как выжатые лимоны. Знаем, уже проходили это. И вот пора дистанция прозвучала команда: 5-5-5. Штурм, штурм, штурм. Фаз бешеной псы фас. И побежали мы. вынеслись из-под укрытия Госбанка. Вот они, 150 м площади. Всё как на блюдечке, ни спрятаться, ни скрыться, только вперёд. Почти сразу духи открыли огонь. Первые секунду он был вялым, а затем окреп, набрал силу и мощь. Не пробежав и 15 м, пришлось кувыркаться, перекатываться. Мелкими перебежками продвигаться вперёд. Многие при этом мешали друг другу, сталкивались, валились на землю, материли друг друга. По иронии судьбы, именно второму батальону досталось бежать по центру площади. Именно по тому участку, где было больше всего рытвин и воронок, и который простреливался. Толком ничего не видно. Пот заливает глаза, выедает их. Перекат, еще перекат. Уйти подальше от фонтанчиков, которые поднимали пыль возле головы. Лицом о камне, а грязь. Не страшно. Инстинктивно тянет залезть в воронку, но нельзя. Судя по выбоинам от пули, они уже хорошо пристрелены. Сумка с гранатами для подствольника мешается. Болтается. При перекатывании бьется о землю, асфальт, камни. Не хватало только, чтобы гранаты сдетонировали и разнесли меня на куски. Ладно я, а то ведь прихвачу с собой ещё несколько человек. Надо поаккуратнее. Вроде достаточно далеко откатился. Задыхаясь, начал выбирать, куда стрелять. Из Госбанка не заметил, но пробежав, прокатясь метров 70, я ясно увидел, что в окнах дворца стоят и сидят привязанные, прибитые к рукам на... к рамам наши, наши русские, славяне. Мёртвые были раздеты. И их жёлтые тела повисли. Руки вверх, колени согнуты. Некоторые достают подоконника и создаётся впечатление, что в безмолвной молитве они стоят на коленях, подняв к небу руки. Другие как бы зависли в воздухе. У третьих многие свисели с подоконников внутрь или наружу. Привязанные или прибитые гвоздями руки не давали телам упасть. Многие были ещё живы, кричали, плакали. Некоторые кричали, чтобы убили их и прекратили мучения. Другие наоборот моляли их спасти. Вдохи прикрывая стелами, как живых, так и убитых стреляли в нас. ред, как то из духа мне был прикрыт телом русского солдата, офицера. И я с ужасом вдруг понял, что не смогу стрелять. Не уверен, что не попаду в своего, убитого или живого, не смогу. За телами наших братьев скрывались снайпера. Они почти не прятались. Их оптические прицелы поблёскивали на солнце. Нельзя было из-под ствольника разнести эту мразь на куски. Ничего нельзя делать, ничего. Только вперед, вперед под ураганным огнем, и там уже выкуривать негодяев. Немцы, фашисты при взятии Берлина не додумались поставить пленных из концлагерей как живой щит впереди себя. А эти, живые, изможденные, избитые, с потрескавшимися от ветра мороза грязными опухшими лицами, кричали. Кто-то просто мучал. Кто-то открывал рот в безмолвном крике. Всё это рождало целый букет противоречивых чувств. Комок подкатился к горлу. Хотелось, как в детстве, зарыдать в полный голос, не стыдясь своих слов. Заплакать от жалости к тем, кто сейчас безвинно страдал из-за того, что не можешь им толком помочь. За что, Господи, за что? За что им такие страдания? Они же все вчерашние школьники. Год полтора назад они сидели за школьным столом, писали девчонкам записки, качком курили в подъезде. Они не виноваты. Почему, Господи, ты не караешь тех, кто отправил их на эту погибель? Почему? Ответь. В чём виноваты они? Или только тем, что имели несчастье родиться в России, вместо того, чтобы бежать вперёд? Пока по мне не стреляют, я опустил автомат на руку и начал, напрягая зрение, выглядываться в лица и тела тех, кто служил духом живым щитом. Многие мне показались знакомыми. Некоторые были точно мне знакомы. Не знал я их по имени и откуда они, а просто видел в подразделениях бригады. От напряжения или по другой причине на слёзы катились у меня из глаз. Дышать было трудно. Комок стоял в горле, становилось душно. Я, несмотря на стоявший вокруг холод, сорвал с себя подшлемник. На третьем этаже этого дворца я узнал бойца, с которым рядом лежал под пулями во время первого штурма. Он был раздет до пояса, мёртвый. Ноги висели на улице, а руки были прибиты к рамам. как будто кто-то его выбросил из окна но он последним усилием ухватился за оконный блок а рядом с его боком справа чернило пятно это было лицо духа